В 4 часа утра все звуки за окном кажутся слишком громкими. Ночью какая-то неумная молодёжь громко выясняла отношения. В старом московском дворе истерика девушки отражалась от стен домов, создававших эффект древних театров, где шёпот актёра слышен в любом месте зрительного зала. И Альбина, как ей казалось, улавливала каждый горестный всхлип бедняжечки и бессмысленные слова утешения в чём-то провинившегося парня – Только угомонили сети незадачливые влюблённые, видимо, помогли горячие объятия. Только Альбине показалось, что ещё чуть-чуть и придёт вожделенный сон, как пара тройка мотоциклов с резким рёвом пронеслись по проспекту, и хотя проспект далеко, было ощущение, что проехали они прямо в её голове. Так неожиданно и громко, суки убило бы. Бессонница всегда провал для крупного плана любой съёмки. В её возрасте плохая ночь не проходит бесследно. Ну ещё и сосредоточенность завтра будет не та, а значит, она может совершить какую-нибудь глупую ошибку. Она убеждала себя в том, что не спит не из-за предстоящего интервью. Нечего волноваться, это просто очередная бессонная ночь, которые случаются регулярно, и чем она старше, тем сложнее становится заснуть. Нет, ей определённо не о чем беспокоиться. Они же подготовились, всё продумали, отработали. Может, конечно, стоит поменять концепцию образа, если на утро она будет не в нужной кондиции. Может, вместо уверенной амазонки, активной, крутой, опирающейся на себя, способной к любым свершениям, саму себя сделавшей. Я смогла, и вы сможете, предстать в образе спокойной, мудрой, тихой Я глубина, я вселенная, и об этом нет необходимости кричать. Или нежной, я птичка, я мотылёк. Я вызываю желание позаботиться о ней, замочить. Нет, очевидно, что уже поздно менять концепцию. Луки готовы, всё продумано, лучше не вносить никаких значимых изменений, а то можно легко выпасть из образа. И тогда кого увидит Сосницкая? Альбину Свистулкину, сорокадвухлетнюю замутанную, разведённую диву, не доучившегося экономиста, бывшую продавщицу в магазине детской одежды, выросшую до управляющей маленьким магазином в городе Т, ну перестань, у тебя столько жизненного опыта, что не каждый перепала. Одно твоё детство, академия по выживанию, а школа, а студенчество. Так что перестань ныть. Ведь важно не то, кем ты была, а кем ты стала. «Сколько всего тебе пришлось преодолеть? Заброшенность, побои, травлю в школе, общежитие, съемные квартиры, твои первые работы в барах, два аборта, безумных твоих севку автогонщика, сережку алкоголика. Андрея, непризнанного гения, при котором ты загремела в больницу с депрессией, так он тебя промессорубил, фарш, колонию смерть любимого брата. И кто?» Кто ты теперь? Ты коуч и психолог, ты создаёшь уникальные программы, которые помогают женщинам. Ты звезда, и тебя слушают миллионы. И завтра у тебя берёт интервью сама Сосницкая. И это интервью тоже посмотрят миллионы. Поэтому хватит ныть, вставай, всё равно не уснёшь. Лучше уж пробежка и контрастный душ. Может, успеешь ещё и дочке позвонить. У них уже утро. Альбина ещё лежит несколько минут. Конечно, я обязательно встану. Сейчас, через минуту. Я, конечно же, должна быть в форме. Под одеялом тепло и уютно. Тело не слушается и не воодушевляется в ответ на вдохновляющие речи. Пробежка и контрастный душ. оговаривает она сама себя, но хоть за окном и начинает светать, в комнате ещё так серо, а в кровати вдруг становится так уютно, одеяло такое мягкое, ей так тепло, что сон пробирается и захватывает её почти без боя, уносит туда, где у неё нет никакой власти над собой и над миром. Просыпается она от щелчка в двери, пришла домработница. «Домработница? Значит, уже десять утра она проспала». Сердце подскочило к горлу, черт, и телефон забыла поставить на зарядку. Разрядилось все. Заметалась по комнате, крикнула, чтобы Татьяна быстро варила ей кофе. Душ, фен, спортивный костюм. Кажется, что она делает все слишком медленно, и ее ноги тонут в чем-то вязком, и она не успевает, не успевает». «Выскакивает во двор. Ключи, машина. Чёрт, ну какой бардак у них во дворе. Паркуются где ни попадя. Надо быть асом, чтобы выехать, никого не задев. Чёрт за дело. Чей-то серебристый ленд-ровер принялся возмущённо завывать. Она же забыла телефон. Что делать? Вернуться? Нет, она помнит, как ехать. Сначала же в офис, там её приведут в порядок. К тому же там Карина, у неё есть телефон. Теперь главное – доехать быстро и без пробок». Не только квартирный вопрос испортил москвичей, но и страстное желание почти каждого жителя мегаполиса иметь собственный маленький дом на колёсах. Выезжая из Леонтьевского на Тверскую, она тут же упирается в безнадёжную утреннюю московскую пробку, которая не подаёт никаких признаков движения. Просто стоит. 15 минут её золотистая камри не двигается ни на метр. Проходит ещё четверть часа стенаний, ругани, попыток рыться в бардачке в четной надежде найти там телефон, устройство для телепортации или ещё какое-то спасение. Вместо чего-то нужного и спасительного она находит пачку никому не нужных сигарет. Опять Карина засоряет ей машину. За это время они доползают до соседнего Вознесенского переулка. Она сворачивает, бросает машину и несется на метро. Это ж надо так попасть. Бежать тяжело. Её обычно удобные меховые беркинштоки хороши только для того, чтобы в машине давить на педали и совсем не предназначены для бега по утренним московским улицам и лестницам переходов. Господи, хорошо ещё, что Карина вчера настояла на том, чтобы все комплекты одежды и обуви оставить в офисе, а то сейчас бы всё это ей пришлось тащить на себе. В метро она не была уже несколько лет, но на Тверской не сильно что-то изменилось. Вниз по эскалатору, и вот она уже в вагоне, хоть тут везение почти пустой. Она обессиленно садится и всматривается в тёмные окна вагона. На кого же она с утра похожа? Явно не на супердиву Амазонку. В окне лишь женщина с растрёпанными волосами, в плаще и спортивном костюме цвета капучино, с большой сумкой через плечо. Обычная женщина, которых так много бывает по утрам в московском метро.